Видимо, в своем офисе он всегда так себя ведет, вываливает на всех кучи дерьма, а они его кушают. Он там, наверное, босс или что-то в этом роде. Только боссу и почтальону до такой степени наплевать на то, как они выглядят в глазах других людей, что им все сходит с рук. Костюмы, очки, которые вполне могли быть украдены у Майкла Кейна, году так в 1972 втором, и жесткая, словно пенопластовая. Кольцо рыжих волос относили лизуна именно к этой категории. «Нет, сэр, я не попугай», — ответил я ласково и спокойно, «как меня учили в школе охранников. Я глава службы безопасности, и суть в том, что вы дотронулись до официантки, какими бы словами вы не прикрывали свои действия». Мерзавец рассмеялся так, будто вокруг было полно зрителей. «Моя работа состоит в том...» чтобы прикрывать словами разные вещи, мистер Дэниел, глава службы безопасности. Это мой трахательный бизнес!» Он произнес слово «траханный», так словно услышал его по телевизору и постарался запомнить, и оно позвучало фальшиво из его адвокатских уст. «Это ваш траханный бизнес?» переспросил я, но произнес сложное слово именно так, как требовалось, как я услышал его от румынского наемника служившего в христианской милиции в тибнине. Ангель и его парни почти каждый день на своем побитом фольксвагене останавливались около нашего лагеря, чтобы выменять у нас молоко длительного хранения или макароны, которые мы, в свою очередь, добывали у французов. Мне Ангель нравился. Он ни разу не стрелял именно в меня. Его голова представляла собой одну сплошную бороду. А еще он классно выговаривал слово «траханный», выдыхая и множе звук ха. «Только одну упаковку, Пэдди! Я же даю тебе отличный траханный фен!» Звучало просто потрясающе. Иногда, если мне хочется произвести на кого-то впечатление, я произношу «траханный» на румынский манер. Довольно часто этого достаточно, чтобы смутить собеседника и сбить его с толку. «Только рыжая обезьяна» на мое двойное ха с придыханием вообще никак не отреагировала. Более того, он настолько остался к нему равнодушен, что совершил вторую ошибку за вечер и с важным видом шагнул ко мне, будто я не был выше его на восемь дюймов и тяжелее на пятьдесят футов. «Что за попугайское дерьмо?» — спросил он. «И хотите верьте, хотите нет», — постучал меня по лбу. «У тебя что, в голове опилки? Господи Иисусе!» Я удивился тому, что он сделал, и одновременно был счастлив, поскольку на сей раз придурок прикоснулся ко мне. «Вам не следовало меня трогать, сэр!» — грустно проговорил я. «Это уже нападение, и теперь я вынужден защищаться!» Мои слова несколько охладили его пыл. Будучи адвокатом, этот козел прекрасно знал законы о нападении и защите, и понимал, что я имею полное право сделать ему больно а потом заявить, что он мне угрожал. Я тут же изобразил испуганное лицо, чтобы показать ему, как оно будет выглядеть в суде. Его указующий перст скукожился точно высохшее дерьмо, и он сделал пару шагов назад. «Послушай, если ты тронешь меня пальцем...» Однако он не закончил свое предложение с угрозами, поскольку понял, что я получил полную свободу. Мне ужасно захотелось воспользоваться ситуацией и вывести урода из обращения. Вот бы все порадовались. Но у Конни в детском саду были малыши, и я знал, что ей судебное разбирательство совсем ни к чему. К тому же зал судебных заседаний — дом родной для типов вроде лизуна. Там он наподобие гладиатора, выступающего на арене перед судьей. Я даже представил себе, как он скачет, там точно маленькая рыжая мартышка и с энтузиазмом тычет во всех пальцах. Да и вообще, если честно, испуганное лицо получалось у меня не слишком убедительно. Поэтому я спросил, сколько у вас в бумажнике денег? Лизун попытался было возмутиться, но он прекрасно понимал, что у него появилась возможность выпутаться из неприятного положения. Понятия не имею! Может, пара сотен? Как бы не так, дерьмо собачье! Адвокаты и бухгалтеры всегда точно знают такие вещи. Обычно они рассовывают по карманам по несколько купюр, свернутых в трубочку, на случай, если вдруг их вечер закончится с какой-нибудь настырной танцовщицей или проституткой. Я не сомневался, что этому типу наверняка известно, сколько наличных его больная мамаша прячет у себя под подушкой. «Давайте три сотни, — сказал я, — для официантки, и я забуду про самооборону». Адвокат отшатнулся от меня. «Три сотни! За то, что я ее лизнул! Господи Иисусе!» Я знал, что он не станет особо кочевряжиться, иначе ему придется объяснять своим высокопоставленным клиентам, как так получилось, что ему начистили морду в низкопробном казино, где углы ковров покрыты плесенью, а чтобы спустить воду в туалете, нужно дернуть за цепочку. Лизун принялся рыться в бумажнике, Словно деньги сопротивлялись и не желали покидать свое тепленькое местечко. Поэтому я вырвал его у адвоката, слегка сжав при этом его мягкие пальцы. «Давайте я вам помогу, сэр? Вы весь дрожите?» Он совсем не дрожал, но я хотел внедрить в его сознание мысль, что он должен. Этому меня не учили в школе охранников. Перед моей второй командировкой армейский психолог дал мне несколько советов о том, как следует действовать в конфликтных ситуациях. Я вырвал у него бумажник, чтобы побыстрее от него избавиться, но еще мне хотелось взглянуть на его визитку. Всегда полезно иметь более подробную информацию о скандальных клиентах, да и они пусть знают, что им не скрыться. Имея визитку, я смогу найти его жену, и пусть тогда перед ней оправдывается. Его обезьянья голова будет лежать на тарелочке и никакой суд не сможет предъявить обвинение тому, кто это сделает. Я шестьсот 650 долларов и бросил ему бумажник. «Ладно, мистер Джаред Фабер», — сказал я, взглянув на визитку, — «с этого момента вам запрещено появляться в Слоце». Фабер что-то проворчал, про то, что ему плевать, и, если честно, я его понимал. «Мы благодарим вас за то, что вы нас посетили» и просим поискать развлечений в другом месте. В общем, стандартное. Убирайтесь и больше не возвращайтесь. — Ты совершаешь грубую ошибку, Даниэль, сказал Фабер. — Однако я так часто слышу эти слова, что их можно будет выгравировать на моем надгробном камне. У меня в городе имеются очень серьезные друзья. — У нас у всех имеются серьезные друзья! — сообщил я ему. И удивил самого себя. Добавив к этим словам весьма струнное замечание. «У меня есть армейский дружок, который не улыбался со времен операции «Буря в пустыне». Впрочем, никто не оценил мои шутки, а Фабер пробормотал что-то вроде «Да пошел ты!». Значит, в этом адвокате еще остался намек на боевой дух, и я решил его растоптать. «Неси свою задницу домой!» — прорычал я. «А иначе я тебя так врежу!» что ты будешь подавать на меня в суд с того света. Звучит неплохо, но слегка попахивает Голливудом. Я уже использовал эту фразочку пару раз, так что конни, услышав ее, едва сдержала стон. Я сжал кулаки для доходчивости, и Фабер принял мудрое решение отвалить. Впрочем, он из тех, кто не умеет красиво проигрывать, поэтому уже от двери швырнул конни еще две сотни. Держи! Ядовито заявил он, сделаешь себе новые сиськи. Я сдвинулся с места, как будто собирался ему врезать, и он быстро исчез. Только дверь хлопнула за спиной. Мне очень хотелось хорошенько его отделать, но по опыту я знал, что особой радости мне это не доставит. Поэтому я проглотил инстинктивное желание с ним разобраться, словно горькую пилюлю, изобразил на лице похрупное выражение и повернулся к Конни. «Ты в порядке?» Та, опустившись на колени, пыталась достать пятьдесят долларов, которые улетели под диван, когда лизун хлопнул дверью. «Да пошел он, Дэн! Этого хватит, чтобы заплатить няне за две ночи!» Я приподнял диван ногой, чтобы она смогла достать купюру и не перепачкалась в дерьме, которое там собралось. «Это пропавший презерватив Аль -Капоне? Попытался пошутить я. Но конь не расплакалась. Может, шутка не получилась, но, скорее всего, урод Фабер стал последней каплей. Поэтому я обнял ее за плечи и помог подняться. Конни принадлежала к числу девушек, которых мужчине хочется защищать. Очень красивая, будто из какого-то фильма 50-х. Ее волосы, как у Риты Хейвард, при ходьбе струились по спине, точно лава по склону горы, а большие зеленые глаза все еще хранили тепло несмотря на гнусную работу и еще более гнусного бывшего мужа. — Успокойся, милая, он ушел и больше не придет, ты его не увидишь. Сейчас уже никто не говорит, милая, Дэн, только в кино. Я тихонько сжал ее плечо. — Я ирландец, милая, мы другие. Конни начала приводить в порядок бикини в горошек, которая в нашем заведении играла роль в униформы. «Правда? Надеюсь, другие, в хорошем смысле. Этот урод был другим в плохом. А как вы в Ирландии называете червяков вроде него?» Я задумался. «В Ирландии? Его бы назвали лошадиным дерьмом или червяком?» Конни улыбнулась сквозь слезы, и я подумал, что это уже победа. Лучше, чем отчаяние, которое я увидел в ее глазах, когда вошел в комнату. «Лошадиное дерьмо! Мне нравится!» Нужно съездить в Ирландию. Я это каждый год говорю. Маленькому Альфреду там понравилось бы. Да и Еве тоже. Зеленые поля и дружелюбные люди. Сейчас и того, и другого стало меньше, признался я. С тех пор, как там появились деньги, ты мог бы нас туда отвезти и показать настоящую Ирландию. Я возриковал. В любое время, Конни, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Конни... Дёрнул за отворот чёрной вязаной шапочки, которую я снимал только когда ложился спать. Ну, как дела, малыш? Обычно я старался этой темы избегать, но мы с Коней знали друг друга почти два года, а это в нашем бизнесе целая жизнь. Как говорят, у нас была история. Однажды на выходных, несколько месяцев назад, она вызвала няню, и мы с ней решили развлечься. Дело могло бы зайти и дальше но она сказала, что ей не нужен новый папаша для ее детей. «Я просто хочу на пару ночей почувствовать себя молодой, Дэн, ладно?» «Двадцать восемь, а она хотела почувствовать себя молодой!» «Мечта любого мужчины, не так ли? Пара ночей с официанткой и никаких обязательств!» Я не стал тогда настаивать, но сейчас подумал, что, наверное, стоило это сделать. «Выглядит вполне прилично!» сказал я завтра пойду к Зебу чтобы он взглянул а мне можно посмотреть спросила она и одновременно начала стягивать с меня шапочку мои руки словно сами собой собрались ее остановить но я сдержался решив что пришло время услышать мнение постороннего человека и она стащила шапочку своими длинными пальцами и толкнула меня под утопленную в потолке лампочку это Зеб сделал ага И парочка медсестер, думаю, студенток, они готовили фолликулы. — Совсем неплохо, — прищурившись, проговорила Кони. — Я видела много графтов, но тут все сделано хорошо, ровненько и никаких шрамов. Это что, крысиная шерсть? Я пришел в настоящий ужас. — Крысиная! Господи, Кони! Это мои собственные волосы со спины! Через несколько недель они выпадут и начнут расти новые. «Я слышала, что сейчас крысиную шерсть тоже используют, Дэн!» Пожав плечами, сказала Кони. «Говорят, она жесткая, как проволока!» Я забрал у нее шапочку и натянул на голову. «Никаких собак или крыс! Только шерсть ирландцев!» «Ну да, выглядит замечательно! Еще пара визитов, и ты уже сам перестанешь замечать разницу!» Я вздохнул так, будто мне это стоило кучу денег. А, впрочем, действительно немало. Так и задумано. Я поглубже натянул шапочку, взял кони за локоть и повел в игровой зал. Барная стойка с пластиковым покрытием, тусклый свет, скорее соображение экономии, чем моды. Рулетка, которая дергается всякий раз, когда ее запускают. Два карточных стола с потертым сукном и полдюжины игровых автоматов. В общем, слотс. — Слушай, возьми полтинник, — сказала Конни, — если бы не ты, он бы не заплатил. Я слегка оттолкнул ее руку. — Рад был тебе помочь, милая. В тот день, когда он лизнет меня в задницу, я возьму пятьдесят долларов. Конни громко расхоталась, и внутри у меня что-то зашевелилось. — В тот день, когда он соберется лизнуть тебя в задницу, малыш, я куплю билеты на представление, чтобы посмотреть, что будет потом. Она успокоилась, но я понимал, что это явление временное. В заведении вроде нашего хорошему человеку тяжело. «Ты сможешь вернуться в зал?» «Конечно, милый, ты же знаешь, Виктор вычтет у меня за всю ночь, если я сейчас уйду!» Я наклонился к ее уху, почувствовал запах духов и в очередной раз отметил, какая у нее длинная шея, а еще уловил мятный аромат ее дыхания и вспомнил те несколько ночей, что мы провели вместе. «Между нами Виктор тоже лошадиное дерьмо!» Конни снова рассмеялась. Я подумал, что с удовольствием заплатил бы, чтобы чаще слышать ее смех. Она взяла со стойки под нос и вернулась в зал, покачивая бедрами, как и на звезда из тех времен, когда у звезд были бедра, которыми стоило покачивать. Уходя... Она бросила через плечо пару пленительных фраз, которые привели меня в состояние невероятного волнения. «Может, нас ждут еще одни выходные, малыш, или даже целая неделя?» «Кони, милая!» — подумал я и поднял глаза. «Придерживайся правил этикета. Смотри вверх! Пока смотри вверх!» «Но у нас, кони, остались еще незаконченные дела!» Ещё один взгляд на бёдра требовала тёмная сторона моей сущности, а потом снова за работу. Как это всегда бывает, тёмная сторона победила. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы привести свои мысли в порядок. Одна из самых распространённых ошибок неопытных охранников состоит в том, что они считают себя большими и страшными, думая, что только идиот станет с ними связываться и пытаются таким способом произвести впечатление на свою девушку. Ключевое слово здесь – «идиот». Они бывают всех видов и размеров, большинство приходит к нам, сильно набравшись, или под действием наркотиков, а иногда, употребив и то, и другое сразу. Они готовы сразиться с самим дьяволом, если им кажется, что это поможет завоевать уважение своих дружков или расположение официантки. Так что я заставил себя забыть про Фабера и Конни и занялся посетителями. За столами сидели ребятишки из колледжа, которые пялились на официанток. Несколько явно разведенных женщин и старина Джаспер Бикс, изображавший из себя богача и швырявший купюры по одному доллару с таким видом, будто это стольники. Никаких признаков опасности. И все же я решил отправить в зал Джейсона чтобы тот попугал посетителей своим стероидным взглядом. Это всегда полезно. Иногда случается так, что проблемы ходят парочками. К несчастью, я оказался прав. Прежде чем растаял образ бедер кони, двойные двери распахнулись, и в зал валилась компания из дюжины нанюхавшихся кокаина парней. Я не сомневался, что у кого-нибудь из них чешется между ног или в кармане джинсов, Лежит выкидной нож. «Джейсон, тебе вообще не следовало их впускать», — подумал я. В одной из своих песен Боб Гелтфорд пел «Сегодня как раз-то ночь, когда будет драка». К сожалению, Боб тоже не ошибся.